Двумя днями позже Лео по-прежнему был прикован к постели. Обычный человек был бы уже в критическом бессознательном состоянии, поэтому то, что он был не в состоянии выписаться из госпиталя 3-4 дня, считалось нормальным. С другой стороны, если он так быстро выпишется, люди будут больше волноваться, что он слишком сильно на себя давит или безрассуден. По крайней мере, так считал Татсуя. Однако на некотором уровне вполне естественно, что будут люди, которые так не считают. Лео Кон! Как он себя чувствует? Мизуки была именно из тех, кто так не считал. Он должен быть в порядке. Они сказали, что не было следов внешних повреждений, кроме нескольких ушибов. И не было следов переломов или внутренних ран. Или ты считаешь, что Эрика врет? Попутно отметим, что таца уже подозревал, что отсутствующей сейчас Эрике не следует особо доверять. Я не это имела в виду. Но по своему темпераменту, даже если Мизуки лелеяла подобные мысли, она никак не могла обвинить друга во лжи. Даже если человека, которым идет речь отсутствует. Нет, именно потому, что человека, которым идет речь отсутствует, она избегала разговора за спиной. Кроме того, Эрики не было в классе, даже если уроки еще не начались. Не потому, что она наблюдала за Лео в госпитале, но просто потому, что еще не пришла в школу. Она и вчера ворвалась прямо перед звонком. Сегодня, наверное, будет тот же случай. Сейчас, когда ты об этом упомянула, Микки Хика тоже нет. Он сказал это, особо не подумав, просто когда он размышлял над тем, почему еще не пришла Эрика, то вспомнил, что мекихика тоже пока нет. На эти слова лицо Мизуки стало чуть жестким. Тация быстро придержал лицевые мышцы, которые были на грани того, чтобы расслабиться в их мылку, и поразмыслил над тем, чтобы что-то сказать или остаться стойким. Он действительно считал, что волнения Мизуки не могут сбыться, но не мог оценить хорошее ли сейчас время, чтобы об этом заговорить. «Доброе утро». «Доброе утро». Доброе утро, Тация шибата сан Как раз когда дотацию было задача какое действие предпринять, Микки и Эрика вошли в класс. На них было одинаковое исчерпанное выражение лица. Как только эти двое сели, на мониторе вспыхнул сигнал начала урока. В этот день во время обеда Татсо его группа повели себя чуть по-другому, чем обычно. Вместо того, чтобы пойти в столовую, Эрика развалилась на своей партии. Если хорошо прислушаться, от нее можно было услышать небольшое сопение. Во время занятий вздремнуть было невозможно, потому что они были авторизированы в своих терминалах, но сейчас она крепко спала. Закончив обедать, Микки Хико сказал «У меня годит голова» и сразу же отправился в лазарет. Похоже, что его головная боль, а не сонливость, также была вызвана перенапряжением. Так как он предполагал, что это простое истощение, все, что касается Микки Хико, он оставил Мизуки. Что до самого тации. Шизуку... Извини, что позвонила так внезапно. А? Что случилось? Ну, он сказал, что ему необходимо что-то у тебя спросить. Он попросил, чтобы Ханука позвонила Шизуке по телефону. Мои извинения, что позвонил в такой поздний час. Я хотел послать электронное письмо, но затем посчитал, что это необходимо обговорить прямо. Даже небольшие портативные устройства в современных системах связи могли показывать изображение почти как при разговоре лицом к лицу. На его личном портативном устройстве было изображение Шизуку, которое для связи использовала похожие устройство. Хотя прошел лишь короткий месяц с тех пор, как они друг друга видели последний раз, она, казалась заметно повзрослела. «Не волнуйся, сейчас лишь восемь вечера». Молодая девушка на экране прищурила глаза, улыбнувшись. Как обычно, для чтения это было довольно расплывчатое выражение, но сейчас они все уже знали, что эта улыбка означает, что она исключительно рада. Ханока и Меюки гневно поглядели на свои собственные терминалы. К сожалению, Тация поместила Шизыку на главный экран, как и она его. Её личные портативные устройства отличились при просмотре через главный экран и через боковые экраны в том, что в последних было трудно различить выражение лица. «Итак, что случилось?» «Эм, я слышал от Хануки, что у вас там тоже произошел вампирский инцидент. Если знаешь какие-либо подробности, мне было бы интересно их услышать». На экране голова Шизуку чуть склонилась на бок. Шизуку? А, этот инцидент. Эм, в Японии действительно появились вампиры? Что ты подразумеваешь под Японией? В Америке они по-прежнему считаются городской легендой. По крайней мере, нет никакого освещения в СМИ. Хотя они несколько отличаются от создания из мифов или сказок, вампиры, или точнее демоны, пожирающие дух, действительно существуют. Учитывая, что реальность была понижена к слухам, «Должно быть, что-то затевается». Другими словами, этот инцидент был все еще под цензурой в US&A. Теперь появилась возможность того, что паутина более сложна, чем он ранее представлял. «Можно даже слухи. Я хочу знать столько, сколько возможно». «Что-то случилось?» Шизуку наклонилась к экрану. Тот Тотсуэ поразмыслил над тем, информировать ли молодую девушку, находящуюся за границей, что один из их друзей был атакован. «Лео был атакован тем, что мы подозреваем и есть вампир». Однако он сразу же принял решение, что она имеет право знать. В конце концов, даже сам Тацу не мог объяснить, почему сделал такой выбор. Возможно, это была инстинктивная реакция. С другой стороны, у него должно было быть предчувствие того, что должно произойти. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Как? Но он не намеревался заставлять излишне волноваться человека по другую сторону линии, хотя Тацу добавил еще одно предложение, чтобы помочь облегчить шок, который почувствовал шизуку. Оно, к сожалению, прошло мимо ее ушей. Нет, он действительно в порядке, поэтому, пожалуйста, не делай такое лицо, хорошо? Лео использовал свою собственную силу, чтобы отбить преступника, хоть при этом особыми силами которого и был немного ранен. Сейчас он отдыхает в госпитале. Утешительные слова Тацу определенно не смогли сотворить что-то отдаленно способное, любые слова вроде больничного отдыха лишь разожгли бы ее беспокойство, если бы она была более слабой. Действительно? Слава богу! К счастью, Шизуко была не таким человеком, чтобы впасть в отчаяние или пессимизм, видя что Таце энергично кивнул, она вздохнула с облегчением. Такой тип разговора мог быть достигнут лишь через видеозвонки. Понятно. Вот почему Таци Кун хочет знать обо всем, что к этому относится. Тация снова подтвердил слова Шизуку, которые не были сформулированы как вопрос. Но это не значит, что ты должна слишком сильно увлекаться расследованием. Прежде всего, ему необходимо было напомнить ей об этом. Если ты скажешь мне все, что знаешь, этого будет более чем достаточно. Но ну, ты считаешь, что здесь в Америке есть зацепки, верно? Скорее охота на зацепки. Если честно, я считаю, что виновник вампирского инцидента пришел из Америки. Шизука была не единственной, кто выдал свое изумление. Об этом скачке в логике он не то, что Ханоки даже Миюки не сообщал. Вот почему я не хочу, чтобы ты подвергала себе опасности Шузуку. Не делай ничего, что может поставить тебя под удар. «Информация с твоей стороны не совсем критична». «Поняла. Не буду действовать опрометчиво. Поэтому, пожалуйста, не жди от меня каких-либо больших достижений». «Я хочу спросить просто на всякий случай. Ты говоришь мне не возлагать больших надежд на собирание информации, а не о безрассудных вещах. Я правильно понял?» «Конечно». Хотя Шизаку не была ни идиоткой, ни неуклюжей дурой, он по-прежнему не чувствовал себя совершенно спокойным, даже после того, как еще раз напомнил ей».